Егор шел по окраине города, где фонарей отродясь не было. На небосводе из-за туч появилась полная луна и освещала путь. Егор остановился у покосившегося деревянного домика, вошел в калитку. Сбоку к домику был пристроен маленький сарай. Сейчас он был до крыши засыпан снегом. Егор постучал в окно. В комнате зажегся свет. На секунду за стеклом промелькнула опухшая сосна, испуганное женское лицо, и тут же исчезло. Егор пошел к крыльцу. Через некоторое время загремел засов, открылась дверь, и на крыльцо вышел здоровенный мужик в валенках на бусу ногу и в телогрейке. «Тебе чего?» – спросил он. «Мне Лиду», – ответил Егор. «Занята она», – объяснил мужик и скрылся в доме. Егор простоял несколько секунд в раздумье перед крыльцом, потом пошел в сарай. В сарай он зажег керосиновую лампу. У стены на верстаке в беспорядке был свален в перемешку столярный и слесарный инструмент. Егор взял из него сначала кувалду, взвесил ее на руках, положил обратно. Взял молоток, покрутил в руках, задул лампу, вышел из сарая. Егор снова постучал в окно, пошел к крыльцу, пряча молоток за спиной. За дверью в этот раз долго возились. Наконец она открылась, и на пороге появился все тот же мужик. — Ну, что тебе еще? — спросил он. — Ты кто? — ответил вопросом на вопрос Егор. — Я-то муж. А вот ты кто такой? — Вернулся, значит? — спросил Егор, косясь на руку мужика с лагерной наколкой. — Вернулся, — подтвердил мужик и спрятал руку с наколкой в карман телогрейки. — Ну, раз ты вернулся, то мне здесь делать нечего, — сказал Егор и пошел к калитке. — Эй, парень! — крикнул вслед ему муж. — Ты чего приходил-то? — Так, попрощаться хотел. — Ну, прощай. — Прощай, — ответил Егор и скрылся за забором. Мужик посмотрел Егору вслед, потом вынул из кармана телогрейки руку с наколкой, в ней он сжимал финку с набранной ручкой. Мужик взял финку за лезвие и метнул ее в стену сарая. Финка ударилась от доски и скользнула вниз, исчезла в глубоком снегу. Мужик, недовольно сплюнул и, матерясь про себя, полез голыми руками в снег, пытаясь отыскать исчезнувшую финку. Егор шел по ночной улице, по обеим сторонам которой тянулись унылые одноэтажные домики. Только сейчас он заметил, что по-прежнему держит в руках молоток. Егор размахнулся и метнул его, что было сил куда-то в бок Послышался звон разбитого стекла, закричала женщина, залаяли собаки. Егор засунул руки в карманы и быстро пошел туда, где вдалеке виднелись огни трехэтажек.